Глава 42 Утром Лена едва-едва открыла глаза и взволнованно уставилась на крышу палатки. Вчера Лерам её никуда не выпускал и даже в кустике водил, закрыв глаза плотной повязкой, чтобы не испортить сюрприз. Плотно кормил, отпаивал горячим чаем и любил. Ох, как любил! Сегодня у неё снова ныли некоторые мышцы. И вставать определённо не хотелось, но вот необходимость уединиться была явная. Девушка завозилась, села в надежде обнаружить рядом мужа, но вместо него заметила распахнутый клапан палатки. Интересно, уже можно выходить? В этой части планеты царила ранняя весна, и с открытым клапаном её должно было уже продуть, но сквозняка не ощущалось. Быстро натянув бельё, брюки, футболку, тёплую рубашку и куртку, Лена высунулась из палатки и замерла. решётка. Изящная, но явно живая, она отгораживала палатку от мира. Ботинки девушка даже застёгивать не стала, шагнула в них и потопала искать выход наружу. Нашла. Решётка изгибалась, как завиток ракушки, так что выйти удалось в гулкое помещение с небольшими окнами где-то вдалеке. Лена, сбоку появился Лерам. Прости, не думал, что проснешься так скоро. Хочешь в душ и завтрак? Душ Дом ещё растёт, но одна купальня уже готова. Не веря своим глазам, Лена последовала за мужем, то и дело касаясь ажурных решёток, шероховатых, покрытых корой стен и тонких, едва намеченных контуров мебели. Купальня была действительно готова: знакомого вида душ водопад, деревянная чаша и всё необходимое для уединения заплетёнкой и решёткой. Лерам же принёс припасённое полотенце, всего одно и не слишком большое, но это не главное. Чистое белье он тоже принёс, и Лена с огромным наслаждением искупалась. Вода была особенной, в ней чувствовалась лёгкая сладковатая примесь древесного сока, которая возвращала девушке силы. После купания зверски захотелось есть, и Лерам вывел её на веранду, нагретую бледным ещё солнцем. Стол и кресло тут были, правда, без подушечек, и вид на реку тоже. Пока Лена ела, запивая бутерброды остывшим чаем из термоса, раздался знакомый гул. Катер приземлился где-то в стороне, заглушил двигатели, и через пару минут раздались возбуждённые голоса команды. "Встретим?" блондин улыбаясь протянул Лене руку и пояснил: "Без нашего разрешения никто не сможет ступить под тень дома. Идём". Девушка кивнула, взволнованно прикусив губу. Они вышли через заднюю дверь и остановились на пороге. Потом немного отошли от дома, чтобы оглядеться. Деревянный дом занимал всю макушку холма. Тонкие стволики в огромном количестве сплетались в плотные стены. Маленькие окна обрамляла знакомая плетёная вязь. Двери тоже были, и уже даже обтянутые плотной подкладкой из густого зелёного мха. Пышная крона бросала густую тень, ни ступени из плетёных корней сбегали туда, где приземлился катер. Потрясающе, команда смотрела на дом, открыв рот. Особенно изумлялась Мегги. Она-то знала, сколько сил требуется на выращивание такого дома. Поэтому медичка первым делом расчехлила сканер и изошипела на Лерама. Блондин потупился и развёл руками. Ты же знаешь. Мог предупредить. Я бы вам дала с собой капельницу. Не ворчи, лучше обдумывай свой собственный дом. Его, к сожалению, придётся строить.